Глава сорок седьмая. Уход со сцены. Молочник Барри стучался в дом номер девять по переулку Ад до боли в суставах. Было еще очень рано, полшестого утра, но ему необходимо было передать письмо королеве в собственные руки, как того требовала Лобелия Трэмейн. Наверху затявкал Гаррис, и вскоре королева нечесанная, затуманенными сном глазами, отворила дверь. Бари стоял перед ней, зажав словно королевскую державу пинту полужирного молока. Оглянувшись на полицейский кордон, он прошептал: "Вам письмо, ваше величество". Королева взяла у бари молоко, и он в тот же миг одним движением сунул ей в руку конверт. "От миссис Тремейн", негромко сказал бари, повернувшись и зашагал к алятке. Вздохнув, королева прикрыла дверь. Она-то надеялась, что вся эта дурацкая суета, поднятая тремянам, уже позади. Королева пошла на кухню, поставила чайник и, ожидая, пока он вскипит, вскрыла конверт и вынула несколько листков. Начала она с послания, написанного от руки на сложенной пополам открытке с изображением барсука. Ваше величество, как вы уже знаете, Вчера арестовали моего мужа Эрика. Для нашего дела это тяжкий удар, и тем не менее я, будучи всего лишь слабой женщиной, намерена возложить на себя груз ответственности, который нёс Эрик. Один доброжелатель из Австралии прислал нам копию заметки из Сидней Трампет, которая прилагается. Не дочитав записки Лобелии, Королева взяла в руки глинцевидный листок. Его английское высочество уходит в народ. Таинственное исчезновение экс-принца администратора гастрольной трупы. Вчера вечером за полчаса до поднятия занавеса исчез от Уайдмаунт главный администратор английской трупы, чей спектакль Овцы Идет в Королевском театре Сиднея с полным аншлагом. Управляющий отелем «Бридж-Вьюк-Лайф Трайлфорд» сказал, «Он ушел днем прямо в театр. В номере он явно не спал. Постель была не смята. Мистер Крейг Блейн, директор труппы, сегодня заявил, «Мы совершенно сбиты с толку. Это обычно очень точен. Опасаемся, что произошло что-то скверное». Последним видел члена бывшего английского королевского семейства театральный осветитель Боб Ганторп. Вот что сообщил нам главный электроспец трупы. Я работал над сценой и клянусь, не заметил, что здоровенный амбал не дать не взять гималайский медведь уводит Эда за кулисы. Я слышал, как он крикнул: "Помогите!", но пропустил это мимо ушей. Этот малыш на редкость неуклюжий. Даже для англичанина вот я и подумал, что он налетел на декорацию. Сіднейская полиция опубликовала примерный портрет похитителя. Рост 6 футов 6 дюймов, крупного сложения, лицо загорелое, сломанный нос, от левого уха к рту идёт косой шрам. Одет в маскировочную куртку, зелёные брюки, зелёный берет и тяжёлые башмаки. Даты на факсе не было. Сколько же времени прошло с тех пор, как Эд исчез? Она надеялась, что хотя бы его, самого впечатлительного из ее детей, судьба пощадила, а теперь, по милости этой чертовой Лобелли Тремейн, забот у нее прибавилось. Королева нагнулась и, вынув открытку Лобелли из спасти Гарриса, дочитала ее. Бомбы и прочий бред занимали большую часть письма, а в конце была приписка. «По скриптум. Из надежного источника я узнала, что принц Эндрю служит на подводной лодке где-то под полярными льдами». «Так вот почему Эндрю не давал о себе знать», — сказала королева Гаррису. «Ему повезло».